Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром. О Заратустра, ты должен идти, как тень того, что должно наступить. Так будешь ты приказывать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 Drusini